Глава шестая. Вздохнув, она устало посмотрела на меня. Одну причину нашего приезда я уже назвала. Война родов. А тут относительно безопасно. Вторая. Муж приказал мне сблизиться с тобой и выяснить, что конкретно ты рассказал тайному сыску о покушении на тебя. Это, кстати, косвенно тоже доказывает, что ему известно об этом намного больше, чем остальным. Иначе с чего бы такой интерес? Но мне это было преподнесено так, будто он просто переживает. «Чушь собачья! Он меня совсем за идиотку держит, но это мне на руку. По его мнению, я для подобного шпионажа подхожу идеально, потому как никогда тебе ничего плохого не делала». «Ну и третья причина, которую я тоже уже озвучила. Разговор с тобой. Я устала, понимаешь? Устала так жить и все время бояться за жизни своих детей». У меня появился шанс начать все заново, и я его не упущу. А вы не думайте, что ваши желания могут не осуществиться по одной простой причине. Мне просто не дадут вступить в наследство. На меня уже было совершено несколько покушений, и я лишь чудом выжил. Но кто даст гарантию, что мне по-прежнему будет так вести и в дальнейшем? Даже крохотный шанс лучше его полного отсутствия. Да и деваться мне некуда. Куда мне идти? Я же вижу, что с каждым днем становится все хуже и хуже. Муж вляпался в темную историю, сам утонет и нас за собой потащит. А ты справишься, я в тебя верю, вот уж не знаю почему. И с близняшками ты уже нашел общий язык, а это дорогого стоит. Они очень недоверчивы к незнакомым людям, а про тебя мне все уши уже прожужжали. Да на самом деле найти к ним подход несложно было. Усмехнулся я, вспомнив, как они меня на деньги разводили. Что? Уже и тебя успели в свои дела втянуть. Это они могут. Но главное, не сомневайся в них. Они хорошие дети. В них нет ни злобы, ни зависти. Ты знаешь, что они полностью отказались от карманных денег, заявив, что на все, что им нужно, они заработают сами. И представь себе, они так и делают. Не знаю, как у них это получилось, но по слухам они взломали компьютер одного нашего партнера, И выяснили, что тот хочет расторгнуть сделку, переметнувшись к другому боярскому роду, а заодно и слить наши планы по расширению. Его переписку они положили на стол к отцу, и через два часа наша дружина уже окружила дом предателя. В общем, все бумаги были подписаны. Тот заплатил штраф, который муж полностью перечислил на счет близняшек. Еще и процентом выделил по сделке. Не слишком много по меркам боярского рода, но очень много для детей. «Да я уже догадался, что они из воздуха могут делать деньги. Но речь ведь сейчас не о них, правда?» «Да, но это тоже подтолкнуло меня к разговору с тобой. Тебя они смогут принять и поддержать меня в своем решении. Особой любви между ними и отцом тоже нет. Скорее, это деловые отношения». «Хорошо, тетя, я все понял. Что ж, вы приняли решение. Надеюсь, оно правильное. Информация ваша важна, и мне ее надо обдумать». От своих слов я не отказываюсь, и как только верну себе фамилию, вы сможете войти в рот багряниных. Только есть еще один вопрос. Вы же, став Гордеевой, приносили какие-то клятвы верности фамилии? Как это может вам аукнуться? Простите, но вы ведь сейчас идете на предательство. Да никак. Клятвы больше не действуют после того, как муж их сам нарушил. Иначе я бы не рискнула открыться тебе. Тем лучше для вас. Но когда все произойдет, и вы, войдя в мой род, попробуете вновь сменить фамилию, я найду вас даже в Нави. Предательство. Я не прощу. А теперь, извольте откланяться, меня ждут дела. Поклонившись, я вышел, оставив ее одну. Верить в ее слова или нет, мне еще предстояло решить. Но и смысла ей врать я не видел. Но это дело не сегодняшнее, поэтому пока терпит. А у меня еще долбанные экзамены на носу. Будем готовиться и качать источник. Следующие два дня пролетели как один. Близняшки развлекались со Степой, и я в очередной раз поразился их фантазией. Не придумав ничего лучше, они обрядили его в костюм горничной и заставили прислуживать им за обедом, убирать в их комнате, быть грушей на тренировках для отработки ударов. К его чести он все стоически терпел, скрипел зубами, но делал все, что говорили. Что ж, это плюс в его карму. Сумел проиграть и достойно отдать долг. Кстати, теперь близнецы присоединились к нашим тренировкам. Род Гордеевых был родом военных. Они практиковали какую-то гремучую смесь из борьбы и рукопашного боя. Максимум эффективности, минимум красоты. Четкие, короткие и резкие удары. В спарринге с ними лучше было не оказываться. Щадить соперника они не умели. Но уже сами они освоили тайский бокс, откуда и эти удары по ногам. Очень уж им нравилось отбивать врагу нижние конечности. Садисты малолетние. Ну и дар земли, унаследованный ими от отца, тоже хорошо помогал. Нет, свободно пользоваться эфиром они не могли. Да и инициацию, естественно, еще не проходили. Но тех крох, что у них были, им хватало для укрепления тела. А земля, как известно, лучше всего работает именно в защите. Но и в нападении, укрепив конечность, можно здорово удивить и травмировать противника, что они, собственно, и делали. Ну а я качал эфир, растягивая каналы и укрепляя источник, готовя его к следующей активации, которую собрался провести сразу после экзамена. Раньше нельзя. Точки Гуанг-Инь и Хианг-Янь располагались на внутренней и наружной стороне колена, и для их активации мне нужны были четыре иглы. Сначала надо было одновременно активировать светлую энергию – Гуанг, а потом темную – Хианг. Благодаря этому достигался замкнутый круг циркуляции эфира по телу, который ускорялся при этом в несколько раз. Побочным эффектом, куда ж без него, было сильное дрожание ног и спазмы мышц. Обычно этим методом снимали судороги, но если влить в эфир, то как раз достигался нужный мне эффект. Но ходить пару часов я точно не смогу, просто ноги не буду держать. Так что сдам экзамены, будет свободный день, тогда и займусь. Настя после нашего разговора от меня отстала. Правда, я постоянно ловил на себе ее задумчивый и немного грустный взгляд. А вот Мила постоянно ночевала у меня. И как у нее только сил на все хватало. Я никогда не видел девушку отдыхающей. То она на арене гоняет родственников, то убирает в Настиной и моей комнате, то выезжает по каким-то делам в город. Но вроде она была всем довольна. По крайней мере, улыбаться стало чаще, это точно. Экзамен прошел как обычно. Правда, на этот раз меня никуда не дергали. Я спокойно все написал. Дождавшись его окончания, я не успел выйти из класса, как был подхвачен под рукой Леной, которая мгновенно взорвала мне мозг последними новостями. Из всего яростного потока информации, смывшего все мысли из головы, я сумел вычленить главное. Аристократическое общество города разделилось на две фракции. Половина меня ненавидела, считая, что я поступил чрезмерно жестоко с бедными детьми и их родителями. А вот другая, наоборот, меня поддерживала. Правда, тут был больше меркантильный интерес. Ослабленные семьи стали потихоньку удавить, отщипывая от них наиболее сладкие куски. Стервятники быстро почуяли добычу и теперь стремились побыстрее захапать то, на что раньше даже клюв не смели раскрывать. Но мне эти дрязги были абсолютно безразличны. Связываться со мной после произошедшего никто не рискнет. Как мы с Леной оказались в кафе рядом со школой, я так и не понял. И когда к нам успела присоединиться ее подруга, та самая, которая описывалась во время боя, тоже. Вроде ее звали Нелли, но это не точно. Охрана осталась снаружи, а мы, устроившись в кабинке, пили чай с булочками. И вот тут я напрягся. Разговор с общих тем незаметно свернул на меня. И я не сразу сообразил, что они уж очень сильно интересуются мной лично и моими дальнейшими планами. И вот тут черт меня дернул пошутить. Ох, девушки! Сделав максимально страдальческое лицо, сказал я, Вы не представляете, как все сложно. Наследство это, восстановление рода. Времени совершенно нет. И понимаете, все время один. А кому мне доверять? Жениться мне пока рано. Девушки нет, родня, но ну вы сами все знаете. Но надо уже сейчас начинать присматривать своих будущих половинок. Я ведь в финансах полный профан, ничего не понимаю и не разбираюсь. А вот мои избранницы могли бы взять на себя эту заботу». Их мгновенно заблестевшие глаза, подобно прожекторам, осветили кабинку, в которой мы сидели. «А зачем далеко ходить в поисках, князь? Может, стоит оглянуться и посмотреть рядом?» «Неужели вокруг вас нет достойных девушек?» «Увы!» — по-прежнему играю в страдальца, — ответил я. «Видимо, травма ног каким-то причудливым образом сказалась и на зрении. Сколько ни смотрю, ничего не вижу. Может, вы мне поможете? Вы же всех тут знаете. Глядишь и подскажете, где живет та особенная, которая согласится скрасить мою жизнь». «Может, и поможем», — промурлыкала Лена. Эй, когда это она успела придвинуться так близко? Еще немного, и она на колени мне переберется. Обязательно поможем. С другой стороны, к моей руке прижались мягкие полушария. Так, шутка, походу, зашла слишком далеко. Еще немного, и меня тут точно трахнут, стремясь показать, какие они особенные. Надо срочно что-то делать, а то так и до греха недалеко. И кабинка тут какая-то маленькая. Во! Тут точно свободно! Раздался голос, и дверь, ведущая к нам, раскрылась. В нее заглянула взлохмаченная голова молодого парня на вид чуть старше нас. «А, нет, занято! Хотя я бы не отказался присоединиться!» «Отвали! Дай посмотреть!» И парня едва не отшвырнула от резкого толчка, после чего к нам валился здоровенный бугай. На его свинячьем лице, абсолютно лишенном интеллекта, мелькнуло выражение похоти, едва он заметил девушек. «Да свободно тут! Мы девушкам точно не помешаем! А пацан уже собрался уходить! Я же прав?» «Ты прежде, чем что-то хрюкать, вспомни человеческий язык, а то ничего не понятно!» Сразу отреагировал я, незаметно освобождая руки, в которые с двух сторон вцепились девушки. «Как всегда, иглы были со мной и уже были готовы нести справедливость!» «Хрюк! Хрюк! Хрюк!» хрю! ответил он. Ну, по крайней мере, мне так показалось. На самом деле он прорычал что-то типа «Ты кто такой? Давай, до свидания!» Окончательно протиснувшись внутрь, он навис над нами мерзко корча рожи, что, по его мнению, видимо, являлось образцом куртуазности. Прохрюков еще с минуту, он решил, что проявил достаточно вежливости и протянул руку, чтобы вытащить меня из-за стола, за что, собственно, и поплатился. «Вы же слышали, как визжит свинья?» Вот и он издавал похожий визг, когда я сломал ему палец. Поразившись своей гуманности, «Старею, что ли?». Я подумал еще секунду и сломал второй. Виск перешел на ультразвук. Я где-то слышал, что если визг свиньи направить в одну точку, то им можно резать железо. Тогда я скептически отнесся к этой информации, а вот теперь поверил. Мне даже показалось, что наши кружки с чаем пошли трещинами. Толчок рукой и его тушу вынесло наружу, попутно сбив попытавшегося войти к нам его друга. Протиснувшись мимо ошарашенно глядящих на меня девушек, я вышел следом. «Сука!» – завопил жирный, придерживая руку. «Я боярин Григорий Андреевский! Вызываю тебя на дуэль здесь и сейчас!» «Я князь Тимофей Мышкин. Принимаю вызов!» «Мышкин? Тот самый?» Его лицо приобрело нездоровый землянистый цвет. Двое его друзей сразу шарахнули в стороны, стараясь стать незаметными. В моих руках появились иглы, мгновенно раскалившиеся до красна от пропускаемого через них эфира. Правда, мой противник их не видел, но характерные жесты рук говорили сами за себя. Тот нервно сглотнул, но отступать было поздно. Вызов брошен и принят. Единственное, конечно, громить кафе не хотелось. Но, как оказалось, такое происходит здесь довольно часто, и стычки между учениками случаются. Поэтому при кафешке было небольшое огороженное место как раз для таких случаев. Его хозяйка была по совместительству магом воды и могла оказать услуги лекаря, если это было необходимо. Оплачивал их по традиции проигравший. К тому времени моя охрана оцепила вход и очень недобро поглядывала на моего соперника. С их точки зрения, мараться о него князю было ниже достоинства. Но мне было безразлично их мнение, да и размяться хотелось. «Сейчас я тебе покажу, чему научился на Таэли, князюшка. Молись своим богам!» «Опа! Да это курсант Магической Академии Творца! И как этого идиота туда взяли? Вроде отбор там жесточайший». Значит, пацан может не только хрюкать, но тем интереснее будет с ним схлестнуться. Второй курс – либо подмастерье, либо мастер. Не думаю, что выше. Значит, потягаемся. Эфир дрогнул, и в меня полетел булыжник размером с кулак, а следом еще пара. Ухожу в сторону, потому как мой источник еще слаб, и даже если я выдам пару шаров огня, то после этого сдуюсь. Три иглы ушли в полет и бессильно отскочили от щита. Не страшно, они были простые, без эфира. Кинул, чтобы понять, поставил он его или нет. Хотя от курсанта со Саштаэли было бы глупо ожидать иного. Все-таки учат там на совесть. Едва успеваю увернуться от ледяной сосульки. Ого, да он все стихии открыл. Тогда вопросы снимаются. Магии всех стихий поступают в академию по квоте. Ну, по крайней мере, это касается мира Земли. И что он тут делает? На каникулы приехал? Так рано еще вроде. Но это не меняет того факта, что он силен. Значит, надо перестать с ним играть и начинать работать всерьез. Против него я не выстою, если буду постоянно бегать. Хотя можно, конечно, попытаться его измотать. Но боюсь, я устану быстрее, чем он. А хорошо, он по мне лупит. Даже не спросил, маг я или нет. Хотя я думаю, он меня узнал и считает, что магии у меня нет. «Точно. Он думает, что я без эфира. Значит, на этом и сыграем». Резко сближаюсь с ним, делая вид, что хочу перевести дуэль в обычное махание кулаками. «Ну да, даже в этом случае у него есть преимущество за счет укрепления тела эфиром земли». «Ухмыляется. Решил поиграть в благородство и даже щит снял. Он совсем идиот? Что ж, это наказуемо». Пропускаю над головой размашистый удар, который, если бы попал по мне, то точно голову бы снес. Этот дурак бьет, как он считает по-пустому, с такой силой, что может убить. Больной, что ли? Если отбросить все шероховатости, то я князь, и за мое убийство его подвесят за яйца и будут бить по ним, пока не зазвенят. А после придут домой и уничтожат всех там живущих, включая рыбок в аквариуме. Но жирной свинье похоже все пофиг, и несмотря на покалеченную руку, он вполне свободно орудует левой, махая ей как мельницей. Еще и ноги подключил. Ну да, ему напрягаться особо не надо, достаточно лишь раз по мне попасть и все. Пишите письма. Ладно, хватит этого цирка, пора заканчивать. Эфир выглы, короткая огненная вспышка перед лицом и резкий удар в больную руку. И вновь кафе огласил резкий визг свиньи. Причем тут же смолкший. Отступив на два шага, я посмотрел на тело, что билось в судорогах возле моих ног. Резкий спазм мышц – это очень больно. Причем боль не проходила, а нарастала. Он орал, катался по земле, пока не потерял сознание, а вокруг него расползлась вонючая лужа. «Обмочился, болезненный?» «Бывает. Зло должно быть наказано. Глядишь, благодаря мне поумнеет». Брезгливо посмотрев на него, я развернулся и отправился на выход. Девушки, что за все время не проронили ни слова, попытались броситься ко мне, но охрана их не пропустила. Сев в машину, я отправился домой, выкинув это происшествие из головы и уже настраиваясь на активацию новой точки. Время как раз было подходящим, поэтому легкий ужин и вперед, тянуть дальше смысла не было.